Глава 108. Серия "Вспоминающий". 8 рисунков в жанре сюрреализм. Автор: Ли Чен Сэндерс. Размер: 61 на 91 сантиметр. Уголь и гуашь. 1. Семейное древо. Второе — Пианино. 3. Эмили Дикинсон. 4. «Благовоние», пятое, «Красная птица», «Шестое», «Трещины в небе», «Седьмое», «Сёстры и призраки», «Восьмое», «Цикады». Слово художника. Что такое память? Её нельзя взять в руки, увидеть, почувствовать или попробовать. Память — это нервные импульсы, бегающие между нейронами. Иногда это вопрос выбора, иногда самосохранение или самозащита. Это серия своего рода мемуары, которые родились, когда я углубилась в изучении истории своей семьи. Каждая работа — воспоминания. Постепенное внедрение цвета от одного рисунка к следующему иллюстрирует нарастающее озарение. Все вместе они находят отражение в последней работе — цикады. в сюрреалистичном, полноцветном мозаичном рисунке. Мать, отец и дочь катаются на двухсторонних качелях на детской площадке в парке. Огромная птица парит в бескрайнем небе. Мужчина летит в самолёте, девочка сидит на яблоне. Если приглядеться, воспоминания рассказывают историю, потому что готова поспорить, «Предназначение памяти в том, чтобы напомнить нам, как жить». От автора. Идея романа впервые начала зарождаться в моей голове в 2010 году. И с тех пор претерпела множество изменений. Версии разительно отличались друг от друга. Единственное, что их объединяло, это то, что история всегда была о семье. поиске идентичности — и разнообразных гранях любви. Затем, в 2014 году, один из моих родственников покончил с собой. Спустя полгода я в тысячный раз села переписывать книгу, и тяжесть потери застряла у меня в сознании и будто приклеилась к каждому моему слову. Я не собиралась впускать эти чувства в свой труд, но романы часто любят развиваться по собственному сценарию. Вот немного статистики. В мире каждые 11,9 минуты кто-то умирает в результате суицида. Самоубийство — десятое по распространённости причина смерти в Соединённых Штатах. На каждый случай суицида приходится 25 попыток. Эти цифры взяты из данных Американской ассоциации суицидологии 2015 года. самая новая информация, которую я смогла найти. Мне было важно, что пусть в жизни матери Ли и произошли по-настоящему кошмарные события, не существовало достоверной причины, объясняющей её депрессию. Она, точно так же, как и многие другие, пала жертвой страшного заболевания. заболевания, с которым мы всё ещё учимся бороться. У разных людей депрессия проявляется по-разному. Её симптомы могут варьироваться. Не каждый человек, страдающий депрессией, будет вести себя как мать Ли. Зачастую лечение очень помогает. Оно может снизить риск суицида или даже полностью устранить его. Было также доказано, что в предотвращении самоубийств важную роль играет поддержка социума. Если вы подозреваете, что у кого-то из знакомых или родных Появились суицидальные наклонности. Пожалуйста, поговорите с ними. Поговорите о депрессии и о других формах психических заболеваний. Поговорите о суициде. Исследования показали, что такие обсуждения не способствуют укреплению намерений и не увеличивают риск самоубийства, а наоборот, могут стать толчком к улучшению ситуации. «Я выросла». собственными глазами наблюдая за силой и последствиями человеческой депрессии я видела как мои родные позволили предрассудкам которые ассоциируются с этой болезнью завести их в страшный липкий тупик эти предрассудки могут убить и убивают эти предрассудки усиливаются когда люди не говорят о своей проблеме издательство popcorn books представляет Эмили Сян, Ру Пен. Ослепительный цвет будущего. Читала Юлия Вибе.